Иосиф поднялся по лестнице в комнаты, в которых жила Мара с детьми. Лестница была тесная, неудобная. Весь его дом был тесный, неудобный, полный закоулков. Еще тогда, когда Домицан выселил его из красивого здания, предоставленного ему для жилья прежним императором, все дивились, почему столь уважаемый писатель выбрал себе такой невзрачный старомодный домишко в отнюдь неаристократическом квартале общественных купалин.